Глава 20. Я смотрела на принца и чувствовала, как холодеет сердце. А ведь я... ведь я... я... почти влюбилась в этого негодяя. И так обманулась. Все эти красавчики мерзкие, гадкие, самовлюбленные и совершенно не стоят слез и страданий. Как я могла так обмануться? Ведь прекрасно знала, кто он такой, какой он. Принцам только и подавай сотворить что-нибудь этакое. Отвернулась от него, даже не пытаясь вслушиваться в слова, которые кричал Рейнольд Сейгар. Так, а почему он кричал? Только теперь я обратила внимание, что вся комната наполнилась гулом. Над головой дрожал щит, готовый рухнуть в любое мгновение, а ворота... Ну, они немного приоткрылись. Агнус бросилась к парню, который пытался то ли пробраться в образовавшуюся щель, то ли открыть ворота полностью. Но меня сразу же остановила тяжелая рука. И опустись она мне на плечо, снова я бы применила что-нибудь из приемчиков самообороны, которая так любила. Но нет, Рэй обнял меня за талию и прижал к себе. «Отпусти! А ну отпусти, я сказала! варюга «От тени слышу!» Несмотря на ситуацию, попытался схохмить Рэй. «Вас какого темного сюда понесло?» «Что значит какого?» «Вырваться не удавалось», — держал принц крепко. «Тебя искали!» «Это вырвалось у меня случайно, но нужное впечатление произвело». «Меня?» — удивился он и на мгновение ослабил хватку. «В подвалах! Под дворцом!» Я дёрнулась и вывернулась, встала лицом к нему. «С твоей натурой только в подвалах и жить. Кольцо!» Он посмотрел на свою руку. Мне показалось, что Рей нарочито медленно повернул голову и перевёл взгляд, словно и забыл, что моя собственность занимает незаконное и неположенное место. «Кольцо!» Задумчиво повторил он мои слова. «А он кто?» Вот теперь принц оживился и ткнул пальцем с моей светящейся прелестью прямо в Ангуса. «Ангус!» Вскрикнула я, развернулась и попыталась рвануть на помощь парню. и опять неудачно. «Моя», — слишком уж агрессивно произнес принц, — «прекрасная эсса, не соблаговолить объясниться? Он же дворец разрушит», — простонала, наблюдая, как створка поддается, откликаясь на усилия тени. «Тут защита, все самое страшное вы уже натворили. Я жду». И я решила, что мне все надоело. Диплом? Да и темный с ним, в бездонную яму его. Пойду на фею-лекарку отучусь, в деревню уеду, домик куплю, отберу, построю. Надоело бегать вокруг этого самовлюблённого ворюги и делать вид, что от меня толк есть. К тёмному. «Тебя я спасаю, ясно?» – вывернула шею, чтобы его лицо видеть. «Тень я, понятно, тень! Защитница! Спасаю твою шкуру от покушений!» «Спасаешь?» – Рэй даже головой тряхнул. «Смешная шутка, правда!» «Да не шучу я!» – уже паниковать начала. «Мне не нравилось, что вокруг нас всё начинает потихоньку рушиться. И это потихоньку всё ускорялось». «Сэти, если кто кого-то и спасает, то это я тебя. А где ты, там всегда проблемы. Меня не нужно спасать, защищать или что ты там еще напридумывала себе. На мне вся королевская защита. Нужно быть сумасшедшим, чтобы попытаться…» «Пригнись!» – завопила я и даже каким-то чудом сумела свалить его на пол. Пока он пытался убедить меня в том, что я ничего не соображаю высокой магии, щит над нашей головой треснул. Он, конечно, еще держался, но только темному известно, надолго ли еще хватит заряда. А пока через образовавшиеся щели начала высыпаться почва и камни, которые, может быть, не убили бы, но покалечили точно. А я еще не решила, нужен мне живой принц и диплом, или обойдусь. «Ты ненормальная», – констатировал Рэй, прикрывая меня собой. «Какая из тебя тень? Я постоянно спасаю тебя, беспокоюсь и страдаю, а ты утверждаешь, что…» «Берегись!» – опять дернула его в сторону. Мы перекатились на пару метров, тесно прижимаясь друг к другу, а на то место, где совсем недавно лежали, рухнул большой булыжник. Невероятно, как он вообще смог протиснуться в узкую трещину? Задрала голову и поняла, что следует давать отсюда дёру, иначе нам не сдобровать. Весь щит покрылся паутиной больших и маленьких разломов, трещин, через которые сыпались на нас мелкие камни и песок. В некоторых местах магия стала настолько хрупкой, что появились дыры, и вот там-то спокойно вывалились камни побольше. Сэти. Не я тебя спасаю, а ты меня. Я смотрела прямо в глаза рею и удивлялась, чего это он с меня не слазит. Я тут, понимаешь ли, возмущаюсь, а он все не верит мне, ищет подвох. Нам бежать нужно. Это до тебя дойдет когда-нибудь или нет? И откуда ты свалилась на мою голову? Он вздохнул, начал подниматься, хоть и замялся на мгновение, непонятно из-за чего. Скользнул взглядом по моим губам и отвернулся. Ответить ему я не успела. Пол под нами затрясся, стены закачались, и крыша, если это можно так обозвать, начала падать. Прямо на нас. Сначала мы рванули к выходу, но всего одно мгновение, и стало ясно, туда дорога заказана. «А где этот?» – перекрикивая шум, спросил рей Я огляделась. Действительно, Ангуса не было видно. Зато створка ворот была приоткрыта ровно настолько, чтобы смог пройти человек. А раз так, то сомнений в том, куда он подевался, быть не могло. «Идем!» – потянула Рэя за собой. Но он, не обращая внимания, нарушащийся мир вдруг замер, качнул головой. «Туда нельзя, это опасно». «А тут не опасно!» – вспылила, и принц улыбнулся. Не успела среагировать, как он схватил меня в охапку, не обращая внимания на мои возмущенные телодвижения – и потащил к воротам. Грохот стоял невероятный, но я пустила все силы на то, чтобы сделать щит, который хоть немного защитит от летящих с потолка снарядов. Мы бежали к спасительному проходу изо всех сил, точнее бежал Рэй, а я сотрясалась от каждого его движения, подпрыгивала и напоминала себе большой куль с мукой, который тащит в пекарню. Стойкое ощущение своей бесполезности потихоньку выползало на поверхность, но я с силой заталкивала его обратно. Каким-то невероятным прыжком Рэй вдруг переодолел последние метры, протиснулся в приоткрытые створки, спихнул меня на землю и бросился закрывать их. Удивительно, получилось это у него быстро, а затем раздался такой оглушительный грохот, что в наступившей после этого тишине мне показалось, что я оглохла. Ни звука. Даже дыхания своего не слышу. Сижу и смотрю на принца, привалившегося спиной к воротам, за которыми обрушился потолок, лишив нас возможности вернуться обратно проверенным и безопасным путем. И что теперь? Ух, я не оглохла, свои слова слышала отлично. Будем искать твоего друга и выбираться отсюда. Пусть тон принца и был напряжённым, я даже не стала обращать на это внимание. Мне вдруг стало так легко, будто я наконец-то избавилась от тяжёлой ноши. Не беспокоило даже тупая боль от ушиба. На бедре точно появится синяк из-за неаккуратного падения. Но это такая ничтожная мелочь по сравнению с тем, что было вокруг. Здесь потолок был в порядке, да и само это здесь отличалось от всего, что мне доводилось видеть раньше. Я стояла, задрав голову и смотрела вверх. Такого чуда видеть еще не доводилось. Строго расчерченные на квадраты пространства над головой заполняли картины. От времени они, наверное, должны были потускнеть, но нет. Выглядели, как только что написанные, яркие и живые. Несколько квадратов были пустыми. Очевидно, мастера не успели завершить свою работу. Но даже так это выглядело просто потрясающе. История. Рэй подошел ко мне и теперь тоже рассматривал картины на потолке. История королевства до того, как мои предки стали править. «Надо же, я и не знал, что здесь такое». «Ты мне вообще сказал, что сюда нельзя заходить», напомнила ему. Рассматривать сцены старой жизни было интересно, но все же не так уж и необходимо. Я опустила взгляд, осмотрелась и не увидела Ангуса. И куда этот торопыга успел смыться? Само помещение было небольшим, да интересного кроме потолка тут не было. Зато были две двери, одна из которых стояла распахнутой. Значит, Ангус пошел туда. Вот же зловредная тень, из чего его потянуло на приключение в самый неподходящий момент». «Так что вы здесь делали?» – спросил рей «А ты? Про свое колечко я помнила, я аж руки зудели, так хотелось мне его забрать обратно». Рэй вдруг развернулся и пошел к открытой двери. Я негромко выругалась и двинулась следом, стараясь не сильно отставать. А то произойдет еще какая-нибудь нехорошая история, и мы все окажемся отделены друг от друга. Тут уж не то, что о защите нужно будет думать, а о выживании. «Прости, я на время взял твое кольцо, хотел кое-что выяснить». Он признался в содеянном, вот только на его лице не было ни капли раскаяния. «Выяснил». «Да». И замолчал. Дверь оказалась сорвана из петель. Неужели Ангус так торопился, что воспользовался грубой силой, позабыв, что он маг и может открыть любой замок, не прилагая никаких усилий? Как-то это было не похоже на того парня, которого я знала. Впрочем, а что я о нем знала? Практически ничего». «Торопился», хмыкнул рай «Пойдем следом?» «Пойдем». Выбора особого не было. Или следовать за моим напарником, или пытаться искать выход самим. но что-то мне подсказывает, что оба варианта не принесут ничего хорошего. Очередной темный коридор. Я уже устала от блужданий. Хочется на свежий воздух, где ароматы цветов, а не пыли и сырости. И под ногами проминается трава, а не хрустит. Посмотрела вниз. Лучше бы не смотрела. Нашла руку рея вцепилась в нее и начала убеждать себя в том, что все хорошо. «Ты чего?» – удивился он. «Да так». Признаваться не хотелось. Но принц не дурак. Направил светляка вниз и... Я зажмурилась, представляя, что хруст под ногами – это мелкие камешки. «Кости!» – протянул Рэй. «Столько мелких костей!» «Я прибью его, если он не замолчит. Сразу же займусь этим, как только мы отсюда выберемся. А пока пусть живет. Без него совсем страшно». А там что? Попыталась его отвлечь, потянула вперед. Моя рука соскользнула с его запястья, когда принц сел на корточки рассматривая кости. «И чем они его так заинтересовали? Противно же!» с эти а ведь тут старые и свежие есть!» Почти с восторгом сообщил он. Ну, явно не больше нескольких месяцев. Вот эти, да, старые и принадлежат крупным животным, а это... Хм, я бы даже сказал, что тут и человеческие. Восторг в голосе поутих. Интересно, откуда здесь человеческие кости? Рэй! Ага, но большая часть мелкие, скорее всего, это грызуны. Вот уж не думал, что под дворцом их столько. Заклинания бытовиков справляются, наверх живность не идет, но здесь обитает. Рэй! Я снова попыталась привлечь его внимание. Но в том зале никого не было, дверь мешала выйти наружу. Вполне возможно. Принц не обращал внимания на мои завывания. Тогда бы нам стоило выяснить, что же послужило причиной их смерти. рей Я не выдержала. Дернула принца за шиворот, пытаясь указать на то, что видела сама, и успешно игнорировал он. Оно послужило! Светлячок парил над Рэем, освещая то, что было под ногами, но мне и так все было отлично видно. Потолки в коридоре высокие, но стены с блеском сами испускают свечение, которого достаточно, чтобы видеть, что нас окружает. И вот там-то наверху я и увидела того, кто украсил коридор мелкими и крупными косточками. Сперва это были красные глаза, потом длинные угловатые мохнатые лапы и круглое брюхо. Паук. Размером больше меня и Рея вместе взятых. И принц наконец-то обратил внимание на монстра, который плотоядно следил за нами. Сэти тут же потерял интерес к костям и начал медленно подниматься. «Приготовься бежать!» «Огу!» – обреченно кивнула, понимая, что не убежать нам. «Ох, не убежать, некуда!» Красные глазки следили за нами, изредка мигая, и чем дальше, тем яснее становилось. Паук уже выбрал себе обед и не отпустит столь желанную добычу. «Поставь самую сильную защиту, какую знаешь!» В следующее мгновение мне в руку ткнулось что-то твердое. Я боялась отвести взгляд от паука, но пальцы сжала, осознав, что принц вернул мне кольцо. «И держи его, прости, что взял без спроса!» Отвечать ничего не стало. Двигаться не хотелось, вообще показывать, что мы живые и съедобные, не хотелось. Но и стоять вечность тоже нельзя. Первый же шаг разнесся по тишине, словно раскат грома. Под подошвой ботинка треснули косточки, и это, естественно, привлекло внимание монстра. А я думала, что эти твари глухие. Выходит, ошиблась. Или он так среагировал на движение? Длинные лапы начали подбираться, будто паук готовился к прыжку, и Рэй не стал тормозить. Принц схватил меня за руку и резво рванул вперед. Я успела сделать только одно – вернуть кольцо на палец, чтобы не потерять его среди мусора и костяной трухи. Нам с Рейнольдом предстоит трудный разговор, но потом, когда мы выберемся отсюда, живыми, все вместе. Я успокаивала себя, говорила, что все будет хорошо, что тени не сдаются, а потом паук прыгнул на нас.